Женева. Конец мая в этом швейцарском городе выдался жарким и безветренно. Многочисленные туристы фланировали по набережной Жевнецкого озера. 150-метровый фонтан исправно бил в небеса. Цветочные часы регулярно обновлялись и улучшались. Возле входа на территорию ЮНЕСКО неравнодушные швейцарцы и швейцарки водрузили монумент в память о жертвах противопехотных мин. Стул в масштабе 10 к 1 с одной отломанной ножкой. Именно в этой расслабляющей курортной атмосфере и начались переговоры двух главных ядерных стран – СССР и США. Швейцарские власти предоставили для них бывшее здание Лиги Наций. Был такой предшественник ООН, почивший в Бозе с началом Второй мировой войны. Необъятных размеров здание в парке Ариана, совсем недалеко от центра города. Делегации согласовали здание Е – этого комплекса, а конкретно конференц-зал за номером 11, а так-то их 34 штуки было, таких залов. От СССР приехала большая группа товарищей из МИДа и Минобороны, разбавленная, как это обычно водилось, изрядной долей сотрудников Слубянки. Руководил всем этим коллективом свеженазначенный замминистра иностранных дел Юлий Михайлович Воронцов, потомственный дипломат. Его отец был военно-морским атташе в Берлине вплоть до 22 июня, а затем он вместе с сыном и женой вернулся на родину через Швецию. Сам же Юрий по окончаниям ГИМО где только не трудился — от Индии до Франции — поучаствовал между делом в двух подобных конференциях, так что его назначение было понятно и оправдано. От Америки же руководство осуществлял Уэнди Шерман, заместитель Шульца по работе со странами Варшавского договора. Ничем не примечательная личность. Сразу же после начала переговора возник один дипломатический казус. — Вы должны передать американской стороне полный список развернутых и неразвернутых ракет среднего радиуса действия, — потребовал Шерман. — Без этого переговоры прервутся, не начавшись. — А вы? — задал ответный вопрос Воронцов. — Безусловно, мы тоже сделаем это. — Но только в ответ на ваш список, — отрезал Шерман. Советская делегация взяла тайм-аут на обсуждение. «Это же откровенное разглашение государственной тайны», прямо сказал один из офицеров Минобороны. «Передача о равнопохищении сведений, составляющих гостайну с целью передачи иностранному государству. Статья 65 УК. От семи лет и вплоть до высшей меры наказания». «Да, я в курсе», — отозвался Воронцов. «Но здесь же особый случай. Нас уполномочили на такую передачу». «И документ есть об этих полномочиях», — справился товарищ из МИДа. Воронцов порылся в своей папочке и выудил сиротливый листочек с подписью Громыка. Народ вчитался в строки. «Позвольте», — сказал в итоге товарищ в штатском, — «здесь нет ничего об освобождении от уголовной ответственности». «Об этом не было усказано устно», — заметил Воронцов. «Слова к делу не пришьешь», — заметил военный, начавший этот разговор доказывая потом товарищу прокурора что ты не предатель. — Так что будем делать, товарищи? — растерянно спросил Воронцов. — Есть предложение, — выдвинулся из задних рядов молодой сотрудник МИДа. — А что, если предложить это сделать американской стороне? — Все равно же они знают все местоположения наших ракет, а мы в ответ им предоставим точки, где их их ракеты стоят. Таким образом, государственная тайна останется при нас, и вопрос будет исчерпан. Делегация сдержанно загудела, а общее мнение выразил Воронцов. — Хорошее предложение. Наверное, так и поступим. — А как вас зовут, молодой человек? — Сергеем, — покраснел тот. — А если точнее, то Сергеем Викторовичем Лавровым. — Вы же, кажется, к ООН были прикомандированы. — Да, до прошлого месяца. Сейчас назначен заместителем начальника управления по экономическим организациям. Обмен документами по размещению ракет прошел по предложенной Лавровым схеме. Все там оказалось изумительно точно с обеих сторон, за исключением совсем мелких деталей, на которые стороны предпочли закрыть глаза. Что именно относить к средней дальности, особых дискуссии не вызвало. От пятисот 500 до пяти тысяч километров. Но далее начался утомительный торг по вопросу, какую номенклатуру включить в договор и что оставить за скобками. Вы же сами понимаете, господин Шерман, Говорил Воронцов, что общее число ракет средней дальности у нас примерно одинаково. Однако, если сделать разбивку посредством доставки, то обнаружатся серьезные перекосы. У нас больше половины таких ракет наземного базирования, а у вас же эта половина приходится на морские средства доставки, надводные корабли и подводные лодки. Таким образом, если мы ограничимся только наземными единицами, то в результате сокращения у вас останется в полтора раза больше ракет средней дальности. Шерман все понимал, но у него были инструкции из Белого дома. Он исследовал этим инструкциям. Сокращаем только то, что на земле, воду и воздух не трогаем. — Не знаю, что тут еще можно предпринять, — говорил Воронцов во время очередного перекура. Глухая стена какая-то, непрошибаемая. Тут все с надеждой посмотрели на молодого Лаврова. «Один раз выручил, может, и здесь чем-то поможет». Лавров покрутил головой направо-налево, ослабил узел галстука и выдал следующее. «Можно же наши пионеры на барже погрузить», — сказал он, — «не все, а хотя бы. Или на сухогрузы и пустить их плавать в Каспийское море. Таким образом мы выведем их с подграничений». «Хм», — выразил общее мнение Воронцов, — «мысль интересная, но требует серьезной технической доработки». — Просто так эти пионеры на баржу не поставишь. Нужны крепления, состыковки. Да и замерзает Каспийское море зимой. Не каждый год, но бывает такое. Юлий Михайлович. Встрял один из дипломатов. Каспийское море замерзает только в северной части. Километров сто вокруг Аштрахани. Остальная часть всегда свободна Спасибо, — поблагодарил его Воронцов. — Других предложений не последует? Все опять с надеждой посмотрели на Лаврова, и тот не подкачал. Можно еще объявить зону в пять тысяч километров вокруг наших столиц запретной для захода подводных лодок и залета стратегических бомбардировщиков. Тогда большой смысл размещения этих ракет на воде и в воздухе пропадет. Попробуем закинуть такую мысль. С натугой согласился Воронцов, но не уверен, что американцы на это пойдут. Во всяком случае, мы попытаемся... Резюмировал разговор товарищ в штатском. По итогам первого раунда переговоров стороны договорились продолжать договариваться. Следующая встреча была назначена через месяц в той же Женеве, а следом в том же здании Е-дварца наций стартовали переговоры противоборствующих сторон в афганском конфликте. Бобрак Кармаль благополучно был убран с поста председателя и нашел себе убежище в одном теплом месте Краснодарского края а его место занял заслуженный деятель НДПА, товарищ Наджибулла. Он и возглавил правительственную делегацию в Женеве. С другой же стороны имело место целых четыре сопредседателя. Кроме всем известных Ахмат-Шаха и исламская партия место себе вытребовали Раббани, Исламское общество, и Расул, Исламский союз. Все они были оппозиция еще при Дауде. Причем каждый ольян стынул одеяло на себя и хотел заполучить единоличную власть. Но вот советских войск сплотил эту неоднородную толпу в единую массу. Они тесно сотрудничали в противоборстве СССР. Сейчас же, когда на горизонте замаячил вывод советских войск, внутриусобные разногласия у них вновь накалились до предела. Единого лидера они так и не сумели сформировать. На этом и собирался сыграть товарищ Наджебула. «Итак, коллеги, — начал он вступительную речь, — мы собрались здесь за тем, чтобы выработать единую стратегию развития нашей Родины на ближайшую и отдаленную перспективу». Договорить он не успел, как поднялся дикий ор. Одновременно кричали все четыре сопредседателя, а кратким содержанием их ора были обвинения на джебулы в продаже Родины иностранным организациям и отдельным лицам. Через полчаса обмена язвительными репликами Но Джабула все же сумел заинтересовать всех остальных. минута внимания», — сказал он. «Поскольку я так понимаю, что наши переговоры могут продлиться очень долго, предлагаю на этот период взять паузу в боевых действиях. НДПА со своей стороны торжественно обещает не проводить никаких военных операций и не открывать огонь в течение, ну, допустим, в течение одного календарного месяца. Предлагаю всем присоединиться». Оппозиционеры уже устали кричать, поэтому предложение прошло на ура. Ни одного голоса против. «Предлагаю также в течение этого месяца обменяться пленными в формате «всех на всех», — быстро добавил Наджибула, — «а также вернуть на места постоянного проживания жителей, которые покинули их по разным причинам». Формат «все на все» вызвал бурную реакцию. Не меньше часа шло выяснение, сколько же именно у кого имеется пленных и не прогадают ли они, согласившись на это. Никто толком не знал про это, поэтому стороны согласились прервать заседание на сутки с тем, чтобы уточнить цифры. — Уф, — сказал в кулуарах на Джабула своему заместителю, — кажется, началось все неплохо. — Согласен, — ответил тот. — Теперь главное, чтобы они не начали требовать выдачи военных преступников. Ну, то есть тех, кто, по их мнению, преступники. На это мы вряд ли сможем пойти.